Глава шестая. Эта молодая мамаша таким нехитрым способом может переманить на свою сторону любого, усмехнулся Еким, стоя рядом со мной и наблюдая за тем, как легионеры обступили императрицу с сыном. Из нашей этой Сеи Константиновны выйдет отличный вербовщик на флот, ораторские способности на лицо. Не забывай, она у рождённая Романова, а значит, опыт какой-никакой именица, усмехнувшись, сказал он Еме, подходя к нам. Напоминаю вам, что вы сейчас говорите не просто о вашей императрице, но и о человеке, когда-то бывшем вашим другом, с упрёком в голосе произнёс я. Поэтому прошу, относитесь к ней почтительней. Что касаемо маршрута нашего дальнейшего исследования, то у меня его не спрашивайте. Сейчас мы разделимся и полетим вrandomных направлениях. Одиноки вы поведёте с собой под управлением людей из ваших же команд. Пусть преследователи продолжают думать, что мы, как и прежде, путешествуем все вместе. Хочешь сказать, что мы даже не будем знать, куда ты направляешься? Удивленно воскликнул Наливайко. Как же тогда мы Наема и после сможем найти тебя среди тысяч звездных систем? Не только вы не будете знать маршрут моего следования, усмехнулся я, но и я о ваших координатах тоже знать не буду. Это необходимо в целях безопасности. Если кого-либо из нас возьмут в плен, он не сможет сообщить о местонахождении другого. А кто, чем скажет? Хмыкнула Наема. Недооценивая профессионализм имперских дознавателей на службе у Фтолемея и Десса, не весело усмехнулся я. Эти ушлые ребята умеют развязывать языки. Ну только не мне, самоуверенно заявил Наливайко. Нет в империи пыток, способных сломать кубанского казака и поставить на нем клейму предателя. Да ладно, скривилась Нэма махая рукой. А ты в этом сомневаешься? Яким сделал вид, будто оскорблен. Поглядело бы я на твою испуганную физиономию. когда ты по встречаешься с имперской службой безопасности, хихикнула Белла. Уверена, что через 5 минут разговора с ними тебя было бы уже не заткнуть. Рассказал бы всё, что знаешь и не знаешь. Александр Иванович, ты свидетель. Видишь, как она первой снова начинает меня провоцировать и кем попытался найти поддержку в моём лице. Однако мне было сейчас недоподобных глупостей, поэтому я лишь отмахнулся и продолжил говорить о деле. Поверьте, наши маршруты мы должны хранить в тайне. Так будет гораздо больше шансов во второй группе уцелеть, а может быть, если повезёт, и прийти на помощь попавшему в беду. Как же мы в итоге отыщем тебя, если что-то случится? Не переживайте. Когда придёт время, вся империя Амин будет знать, где находится император, и я загадочно улыбнулся. Как говорится, следите за новостями в ленте. То есть мы расстаёмся довольно надолго? печально спросила Наэма. Думаю, несколько месяцев мы с вами не увидимся, ребята, ответил я. этого времени должно хватить для того, чтобы собрать флот из верных династий и экипажей и выступить против наших врагов. Думаешь, дессы и первый министр Янг дадут нам это время? покачала головой Нэйма. Империя огромна, даже если Лису и Птолемею через какое-то время станет известно наше местонахождение, для того, чтобы добраться до нужного сектора, могут пройти месяцы. ответил я. Этого времени будет достаточно, чтобы подготовиться к их прибытию. И достойно встретить эскадры противника. Я понял, ты говоришь о каких-то дальних секторах империи. Догадался я, Ким. Ведь ты упомянул о том, что вражеские легионы будут идти к конечной цели маршрута месяцы. Похоже, Александр Иванович, ты точно знаешь, куда направишься. Да, я уже решил, куда полечу, утвердительно кивнул я. И считаю, что эта точка пространства оптимальное место для осуществления наших планов. Единственное, что может помешать нам Это острая нехватка ресурсов, прежде всего денег. Без жалования даже добровольческий флот долго продолжать сражаться не сможет. Я уже не говорю о материально-техническом обслуживании кораблей. Неимение у нас денег очень сильно может повлиять на исход гражданской войны. Яким, Наима откнула руки в бока и строго посмотрела на своего товарища. Александр Иванович, я тут тебе давно пытался сказать. Начал было мямлить здоровяк, пытаясь подобрать правильные слова. Все времени не было. Да уж, конечно, времени не было, приснола Нэма. В этот момент к нам подошла Таисия, которая оставила сына общаться со своими новыми верноподданными из команды легионерского крейсера. Я думаю, именно этого ты от меня ожидал. Слегка кокетничая, спросила она, обращаясь ко мне уже на ты. Я сделала все, что смогла, но не знаю, насколько все это имеет смысл. Ты и все сделала великолепно, похвалил я свою подругу. И не сомневайся, твое яркое воззвание очень нам помогло. Команда крейсера теперь полностью предана своему императору. Этим людям не хватало именно слов поддержки и любви, произнесённых их императрицей. Я уверен, что теперь никакие деньги, угрозы и посулы не способны заставить этих легионеров предать нас. Яшмовые воины теперь будут служить нам, и это только начало. Хорошо. Меня радует, что мои способности убеждения наконец-то пригодились, скромно улыбнулась Теисия. Какими будут наши следующие шаги? Ты, я и маленький император переходим на данный корабль, ответил я. Дальнейшее путешествие мы проделаем на имперском крейсере под названием двадцать пять двадцать пять. Вы с Ван Мином должны будете сейчас вернуться на одинокий и собрать личные вещи. Люди на Эмаякима помогут вам в сборах. Не стоит беспокоиться, ответил Атаисия. У меня с сыном так мало личных вещей, что долгие сборы не понадобятся. Я страшно извиняюсь, но обо мне вы не забыли, господа хорошие. Неожиданно раздался голос откуда-то снизу. Мы все четверо опустили глаза на стоящего рядом всё это время центуриона Банифация Брано младшего. "А, вот ты где", наигранно воскликнул Яким, "действительно забыли. Слушайте, этот получеловечек нам в принципе не нужен", пожал плечами Нема, незаметно подмигивая остальным. "Командиром легионерского флагмана станет сейчас Александр Иванович, поэтому крошка центурион будет только зря переводить продукты и воду". Эй-эй. Мне не так уж много и надо, запротестовал Брана. Ем я как пчелка. Даже не думайте пускать меня в расход. К тому же он не съяш мого пояса, как вся остальная его команда. Поддержал свою подружку и Кимналивайка. А значит будет не так лоялен династии. Карлик действительно самое слабое и ненадежное звено в нашей компании. За молчиверзило, иначе я тебя действительно прикончу, воскликнул маленький центурион. Кто это самое слабое звено? Я? Кто не лоялен императору, я. Да перед вами стоит самый верноподданный из всех верноподданных империи. У меня в каюте портрет покойного императора в рамке стоит до сих пор. Да нет на 500 звёздных систем вокруг другого человека, кто бы больше любил этого очаровательного малыша. Брана указал на Ванмина, продолжающего стоять в окружении своих легионеров. Я готов отдать жизнь за нашего господина. Ты подверг своего императора опасности, когда начал атаку на наши корабли. Строго сказала императрица, нахмурив брови. Всё, что касалось безопасности её сына, оставалось для Таисеичи изъюмно серьёзным. Человек, приказавший начать атаку, несмотря на то, что ему было сказано о присутствии священной особы императора на борту, должен понести наказание, твёрдо заявила Тася, посмотрев на меня. Маленький центурион завертел головой по сторонам, не зная, где искать поддержки. Его команда, эти чужаки из яшмового пояса, уже не поддерживали его. Да и всегда относились к своему командурору как к чужаку. Кто же сможет защитить бедного Банифация? Брана схватил меня за руку и с мольбой в голосе затараторил: "Генерал, как только я вас увидел на мониторе, то понял, что передо мной благородный воин, как их сейчас мало". "Звучит как признание в любви", усмехнулся я. "Ты не убил меня, а ведь мог". "Я согласен, было за что", с вытирево продолжал карлик. "Это выдаёт в тебе человека доброго и справедливого. А почему он этого не сделал?" Сказать вам Да потому что этот великий генерал увидел такого же равного себе в благородстве и добродетели. Яким и Кима и Эма весело рассмеялись. Даже императрица невольно улыбнулась такой неслыханной наглости. Все посмотрели в мою сторону, как бы давая понять, что теперь только от меня зависит оставлять жизнь маленькому Центуриону или нет. В это время сам император Ван, наконец закончив общение с легионерами, подошел к своей матери. Мальчик внимательно и с интересом посмотрел на Карлика в доспехах. который чуть ли не прыгая вокруг остальных, пытался что-то отчаянно доказать. Как думаете, ваше величество, правильно будет сохранить жизнь этому человеку? или спросил я у Вана. Наша задача собрать вокруг вас самых верных и преданных сторонников, которые в случае необходимости отдадут свои жизни за своего господина. Достоин ли этот центурион быть среди таких людей? Не знаю. Он так отчаянно борется за жизнь, пытаясь быть то смешным, то храбрым, Улыбнулся мальчик. Что мне кажется, он имеет право на такой шанс для себя. Подарите ему жизнь, генерал Васильков. Пусть хотя бы один человек будет равным со мной по росту. Что ж, центурион Банифаций Брана младший, если ты дашь клятву верности своему императору, не нарушишь её и будешь помогать ему в его борьбе, я сохраню тебе жизнь, пафосно произнёс я. Не знаю, правильное решение я принимаю, но хочу верить в те качества, которыми ты себя только что наделил. Я клянусь альтарианскими богами космоса, господам богом, а также здоровьем моей мамы, лицинией Вити Кабраны, да хранят боги потустороннего мира ее заблудшую душу, ибо тело они не сохранили. Клянусь всеми моими многочисленными родственниками, будь они неладны и выписаны из завещания, что не найдется во всей галактике более верного и храброго воина на службе у нашего великого императора, чем я. Радости Ванифация не было предела, и он продолжал и продолжал говорить без устали. О, какие подвиги и приключения вас ждут, мой господин! Брано схватил за руку императора. Вы даже не представляете, насколько я отважен в бою. Нет в радиусе ста световых лет более прославленного рыцаря звезд, чем тот, что сейчас стоит перед вами. Вам повезло встретить меня. Теперь участи ваших врагов я не позавидую. Спасибо. В таком случае теперь мне не страшны ни Птолемей Янг, ни командующий Деса с их бесчисленными легионами. Улыбнулся император. Ваши главные враги это первый министр, а также самый прославленный генерал империи, уже не так воодушевлённо уточнил Банифаций. Они лезяли найти с этими господами как-нибудь точки соприкосновения и заключить с ними мир. Ну, мы же все взрослые люди, так сказать. А, вы ещё совсем юны. Кстати, я вам не говорил, что являюсь лучшим переговорщиком в радиусе в радиусе 100 световых лет нет большего болтуна и никчёмного человечка, чем ты, недовольно покривился и кем Явно расстроенный, что брани сохранили жизнь. Ты только что поклялся в верности императору, здоровьем своей покойной матушки, болван. Держишь нас за полных кретинов? Да, держу, но только тебя, не моргнув глазом ответил Банифаций. Остальных стоящих рядом нет. Послушай, здоровяк, следи за своим языком, ибо только что сам император назвал меня равным себе. Знаешь, что это означает? Знаю. Он имел в виду рост. Ай, никакой не рост он имел в виду, отмахнулся карлик. Читая между строк, наш досточтимый император сказал, что от меня я являюсь его самым приближенным человеком из всех нас. Вывод таков: обидеть меня — это обидеть нашего господина. Понял, к чему я веду? Хочешь стать на голову ниже? Станешь, если продолжишь меня доставать. Я понимаю твою радость, но не перегибай палку, посоветовал я Центуриону, наклонившись к тому. Понял? Коротко ответил Брана. И наконец-то замолчал, но о свирелиз взглядом своего недруга налевайкова не переставал, буркнув в поднос: "С тобой я позже разберусь, переросток". И так решено. Я хлопнул в ладоши, показывая, что пора прекращать пустые беседы и приниматься за работу. Мы переходим на борт 2525. -25. Очень странное название, но почему-то оно мне понравилось. В течение двух стандартных часов шаттлами нужно транспортировать всё необходимое с одинокого на наш новый флагманский Брано, людей у тебя достаточно, пусть они нам в этом помогут. Через 5 минут у тебя генерал будет самая большая и резвая команда грузчиков в этом секторе, по-деловому заявил Банифаций и закричал на своих подчинённых, чтобы те поторапливались. Мне несколько неудобно говорить вам об этом, друзья. Я повернулся к Экиму и Наиме. Но на одиноком каких-либо ценностей и денег не так, чтобы много. Конечно, ведь ты единственный, кто не берёт трофеи из захваченных кораблей и считает это муродёрством. Пожал плечами Нолевайко, повернувшись к императрице и поясняя ей, сколько раз мы с генералом Беллой убеждали этого упрямца в том, что военные трофеи есть законное вознаграждение, но он попросту не хочет этого слушать. Вот поэтому отсеки его крейсера пусты, а члены его команды бедны, как церковные мыши. Напомню, что большинство из них уже нет в живых, ответила на это таисия. Можно сказать, к счастью, шепнул ей на ухо Яким, стараясь, чтобы я не услышал и не оскорбился подобным словам. Ибо лучше сдохнуть, чем жить в таких спартанских условиях. Это ещё раз доказывает редкие качества генерала Василькова, его благородство и мистиржательство, сказала императрица, не поддержав усмешки налевайка. Так вот, я прошу у вас часть средств перенести на мой новый корабль, продолжал я. На бешеннобыке и вишенке будет легче добыть денег на топливо, жалованье командам и всё остальное. Мне же на простом легионерском крейсере это будет сделать куда сложней. Не волнуйся, Все, что у меня есть в технических отсеках, через час будет у тебя. Хлопну у меня по плечу, Яким Наливайко. Точно все. Переспросила здоровякана Эма, сверля того суровым взглядом. А что еще? Недоуменно развел руками рыжебородый. Хочешь, чтобы я рассказала? Ты же прекрасно знаешь сама, что этот чертов контейнер в любом случае открыть не удастся. Обиженно воскликнул Яким. Зачем травить душу и вообще заводить эту тему? У Александра Ивановича сейчас другим голова занята. Не нужно его отвлекать от по-настоящему важных дел. В любом случае шеф должен знать, даже если вскрыть контейнер невозможно, не согласилась Сикимовна Ема, говоря немедленно. Вы уже в третий раз пытаетесь мне что-то поведать, но всё никак не получается. Нахмурился я, не понимая, что происходит. Так чего же я всё-таки не знаю? Как бы так сказать, замямлил казачий полковник. Дело в том, что у меня на бешенном буке есть некий груз, Это какой-то контейнер, о котором только что нам сообщила Нэма. Я начал подгонять своего опустошившегося друга. Ну и дальше. Не какой-то огромный, сделанный из самой прочной героновой стали, какую только можно было придумать, продолжал Яким, опустив глаза. И внутри него ты, конечно, будешь немного ругаться, но договори да уже. Этот мародёр-переросток хочет сказать тебе, что у него на борту находится один из контейнеров сундуков императорской казны. Выпалило Наэма, которой надоело ждать от Якима признания, и она одним махом захотела покончить с этим вопросом. В общем, казачок свистнул из хранилища дворца на сартокерте сундук до да отказа набитый империалами. Помнишь, о них нам говорила Тилаверес? И теперь у господина Ноливайка на борту сумма, на которую можно купить половину любого из пяти секторов пространства.